Глава 13 Заброшенный город. Я успел создать вокруг себя и динозавра противорадиационный купол. Это был тот же защитный барьер, только в несколько раз тоньше. И его хватило, чтобы проскочить через монстров, сотканных из чёрного дыма. Прямо передо мной, в сторону, разошлись чьи-то красные глаза, но затем снова сомкнулись в привычное положение за моей спиной. Как ожидалось, часть тварей отлипла от купола и ринулась за мной. Но я оказался хитрее, остановился и развернул динозавра. Сперва создал невидимую стену с пространством без радиации, подождал пару секунд, пока в него не врезались преследователи, а затем завертел кольцо и снова преобразовал в стакан ловушку. И у меня появилась фора, чтобы оценить положение коридора. Его облепили со всех сторон, а плотность скомканных там чёрных тварей достигала двух метров. Инопланетная субстанция кочевала по моему коридору волнами, словно это была часть штормового моря. Вот от общей массы отделились ещё твари, и я заключил их в такую же ловушку, как и предыдущих. Хм, а может тупо подождать, пока каждый из монстров решит на меня наброситься? Я бы так и сделал, если бы сомневался, что у врагов есть разум. А он определённо был. Совсем непонятно, где в этих чёрных смоленистых облаках располагались мозги, Но поступали инопланетные твари более чем рационально. Ни одно живое, кроме человека, не умеет так быстро учиться на своих ошибках, как это делают они. Стратегия с ловушкой сработала трижды. Потом меня оставили в покое. Ну, как оставили? За мной непрерывно следили тысячи безумных глаз. И пока они не опомнились, я поспешил действовать. Создал над коридором еще одну противорадиционную стену, сомкнул ее... И вот так просто все оставшиеся твари оказались в ловушке. Вытянул нижний коридор так, чтобы он располагался чётко над верхним, и у тварей не было возможности проникнуть вниз. Затем открыл нижний и жестом отдал первой машине команду ехать. Вот так мы и спаслись. Правда, я до сих пор понятия не имел, сколько может простоять моё творение. Поэтому следовало поторопиться. Ведь что барьеры, что ловушки питались напрямую от накопленной в моём организме радиации а её запас, как и дальность, совсем не безграничны. Колонна передвигалась до глубокой ночи без остановок. Даже беременным женщинам и детям, которые передвигались в фургоне, приходилось терпеть, но ну, или приспосабливаться ради своей же безопасности. Для остановки Эльф съехал с основной дороги, которая проходила через всю радиоактивную пустошь, и мы заехали в заброшенный город. От зданий здесь мало что осталось, да и высокий радиационный фон как магнит притягивал мутантов но сейчас здесь был я, и поэтому сразу оценил обстановку. «Да здесь целый зверинец прячется», — сообщил я Эльфу и Синему, как только мы вышли из машины. «Нам стоит опасаться?» — уточнил Остроухий. «Нет», — отмахнулся я. «Я уже передал команду всем к людям не приближаться. Синий, организуешь воду?» «Да, без базара. Как раз какой-то фонтан проезжали». «Сейчас пойду поколдую», — сказал Синий, разминая костяшки пальцев. «А Лысый где?» — вспомнил я о старом друге. — А ведь когда-то мы были врагами. — В каком-то фургоне, вместе с электро. — Я велел ему присматривать за взбалмошным стариком, — ответил эльф. — Они там должны аккумуляторы заряжать. — Ясно. Так что, прямо на улице лагерь разобьём или к ближайшим домам присмотримся? Я, честно, в таких старых заброшенных городах ещё не бывал. И хорошо, что не бывал. Здесь повсюду смерть, даже запах могильный. Я принюхался. — Чувствую только запах сортира, — выдал я. — Блядь, вот не могли подальше организовать. — Поздно метаться, — привычно спокойно, — сказал эльф. — Да и по поводу домов. Фиг знает, в каком они состоянии. Там за сорок лет всё могло прогнить насквозь. Лучше не рисковать. — Согласен. Тогда вели разбивать лагерь и назначай часовых. — Я первым подежурю. Пойду осмотрюсь. — Ага, давай. Но стоило мне отойти на пару метров, как эльф окликнул меня. «Мор, погоди!» «А, что такое?» — обернулся я. «Слышу что-то странное. Все знали о сверхспособности эльфа слышать комариный писк за километр, и это не раз спасало нас с мутантами на вылазках. А ну-ка поподробнее!» «Словно плач ребенка, очень тихий, в другом конце города. Но думаю, что это какой-то мутант. Если бы здесь были люди, то я сразу бы услышал посторонние голоса. Схожу, проверю». Эльф указал мне примерное направление, и я потопал. Фонарик с собой опять не взял, а ориентировался лишь на шестое чувство. По пути встречалось очень много животных самых разных мутаций, прямо бестиарий какой-то. Но они не обращали на меня внимания и проходили мимо, помня ментальный приказ. У меня сложилось впечатление, что животные сбежали сюда из близлежащих лесов и деревень. А как иначе объяснить жующего куст оленя возле подъезда панельного дома? Тем более, растительности в этом мёртвом заброшенном месте было уж очень мало. И когда она закончится, животным придётся мигрировать дальше или снова мутировать под новые условия. Прямо под моими ногами пробежала белка, блеснула ярко-красными глазами и скрылась в открытом люке канализации. Точно как в зоопарк попал. Если бы этому миру не грозил полнейший капец, то можно было бы высадить растения и продавать билеты за просмотром мутантов бункерским. Ха, что-то не о том я думаю. Я долго бродил, погруженный в собственные мысли, наблюдал за размеренной жизнью животных и напитал энергией уши, чтобы хоть немного усилить слух. Я вслушивался, ведь тот, кого я ищу, мог скрываться в любой многоэтажке, а в каждой было квартир по 200 минимум. Даже от безудержного любопытства я бы не стал их всех обходить. Звуки усилились в десятки раз. К этому было сложно привыкнуть. Как вообще эльф с такой способностью не сошел с ума? Хотя в этом, наверное, и есть секрет его безупречной выдержки. Мне же через 10 минут с усиленным слухом уже захотелось с мясом оторвать свои уши. Мозг просто офигевал. И я уже решил, что нахер все это, какой-то непонятный звук не стоит моих мучений. Как услышал детский плач. Самый настоящий. Я побежал на звук со всех ног. Казалось, что мои барабанные перепонки сейчас лопнут к херам. Но я терпел. Из чистого любопытства. Зашел в подъезд пятиэтажки. Звук доносился откуда-то сверху. Но я тут же наткнулся на обрушенную лестницу. Выругался и создал целых три пролета из уплотненных радиоактивных частиц. Спешно поднялся. Четвертый этаж. Темнота. Мусор шуршал под ногами. Звук доносился из-за закрытой двери. Наконец-то я смог вернуть слух к привычному состоянию. Дёрнул за ручку и потянул железную дверь на себя. Она со скрипом отворилась и пустила меня внутрь старой квартиры. К этому времени детский плач превратился в лёгкое завывание. Я прошёл через коридор в арку и оказался на кухне. И увидел то, что никак не вписывалось в картину заброшенного города. Прямо на грязном полу возле окна... Откуда еле-еле пробивался свет полной луны, скрытой за радиоактивной пылью, сидела девочка лет пяти. Вся чумазая, в каких-то обносках, что раньше назывались сарафаном. Она доставала из банки заплесневелые макароны и жадно засовывала их себе в рот. Раздавался такой треск, словно она ломала о них свои молочные зубы, а затем снова плакала. Я медленно подошёл. Девочка увидела меня и забилась в угол. Макароны из банки высыпались на пол. «Тише, тише, я не причиню тебе вреда», — успокаивающе проговорил я. В ответ девочка лишь снова заплакала. Я присел на корточки и снял с плеч рюкзак. Достал оттуда банку тушенки, нож и буханку хлеба, которые остались из запасов тети Клавы. Открыл банку, стараясь делать всё медленно, чтобы ещё больше не напугать ребёнка. «Вот, держи», — сказал я и протянул девочке тушенку с хлебом. Она схватила еду и начала выгребать мясо из банки своими маленькими ручонками. Блин, надо было ложку хоть поискать. Я подождал, пока девочка поест, а потом представился. «Меня зовут Мор, а тебя?» «Аня», — пропищала девочка. И я заметил, что губы её были в крови. Не представляю, как больно ей было есть. «Как ты здесь оказалась?» «Папа спрятал меня и ушёл искать маму. На наш город напали странные существа. Чёрные и бесформенные, с красными глазами. Аня кивнула, и в глазах её заблестели слёзы. «Давно папа ушёл?» — спросил я, догадываясь, какой будет ответ. «Девять или десять дней», — ответила она тонким голоском и всхлипнула. «Я запуталась. Пойдём со мной, у нас есть еда и чистая одежда». В ответ малышка покачала головой. «Я папу буду ждать». Мне тяжело было это ей сказать, но лучше сейчас, чем после. Он не вернётся, иначе бы он уже давно пришёл. «Я тебе не верю!» — воскликнула девочка и снова заплакала. «Я уже подумал сковать её с помощью своей силы и отнести в лагерь. Там женщины ей помогут». «Из какого ты города?» — мягко поинтересовался я. «Из царицына «Вот это новость! Блин, да эти чёрные твари с каждым днём выкашивают население земли!» Такими темпами к концу года на нашей планете не останется людей. А это очень фигово. Очередное доказательство, что время поджимает. А я лишь наполовину выполнил свой план. Аня, послушай, я не могу оставить тебя здесь умирать. Поэтому либо ты идёшь со мной добровольно, либо мне придётся связать тебя и отнести к нашим. Что выберешь? Я никуда не пойду. Там, там страшные монстры. И папа может вернуться, а я по нему очень скучаю. «Пока ты со мной, тебе нечего бояться, обещаю. А папе оставим записку, чтобы знал, где тебя искать, если вернётся». «Согласна». Девочка кивнула, и ещё полчаса у меня ушло на то, чтобы найти в этой старой квартире хоть что-то, чем можно было оставить послание. В итоге нам повезло. Нашли белый мел. От сырости он крошился в руках, но мы смогли оставить на стене послание. «Аня в цыбе». Я взял девочку на руки и понёс вниз. Казалось, что она весит не больше двадцати килограмм. Такая худая, да и бледная наверняка от голода. В темноте и за слоем грязи не было видно цвета кожи. Спустившись на третий этаж, я хотел вернуть свою невидимую лестницу, но не смог. Все силы во мне словно исчезли. Это пугало, ведь сейчас нет ничего страшнее, чем быть простым человеком. Неужто это из-за девчонки? Надо проверить. Я опустил малышку на пол и попросил. «Анечка, поднимись, пожалуйста, наверх и отойди на пару метров. Надо кое-что проверить». Она кивнула и молча пошла. «Ещё дальше!» — крикнул я. Как я понял, она дошла до квартиры, в которой пряталась. Только тогда мои силы вернулись. И как мне теперь спускать девчонку? О, точно! У меня же есть верёвка! Аня вернулась, и с помощью ухищрений и мысленного мата я обвязал нас, закрепил верёвку на перилах и проверил надёжность, подёргав со всей силы. В итоге спустились. Фух. Уже через полчаса я передавал Аню нашим женщинам. Они обещали позаботиться о девочке, накормить, помыть и оказать первую помощь. Я с облегчением с ней расставался. И пусть это не было болезненно, как с фериумом, но мне уж очень не нравилось ощущать себя обычным человеком. Ранним утром меня растолкал Лысый. «Чего тебе, а?» — сонно простонал я и вылез из спального мешка, который всегда носил с собой. — И не зря. В который раз пригодился. — Мор, ты чё за девчонку вчера привёл? — возмущённо спросил Лысый. — Даже не думай её трогать. — сон как рукой сняло. — Да ты офигел! Я же не педофил какой! — театрально обиженно произнёс Лысый. — Тогда какого чёрта ты меня разбудил и глупые вопросы задаёшь? — Да у нас с ней как бы проблемы. Какие — Какие? Девчонка твоя ночью разговаривала с Электро. Да он ей до сих пор какую-то книжку читает. — И что? Конь в пальто, нам аккумуляторы заряжать надо, а ему хоть бы что. Ты вообще представляешь, сколько техники мы с собой везем? Без электричества никак, я вон рации зарядить не могу, а там уже очередь из желающих. Серьезно? А без меня это не решить? Нет? Как малые дети, ей-богу. Я неохотно поднялся, и лысый отвел меня к своей проблеме. Электро сидел у костра, а рядышком пристроилась Аня. Он читал ей сказку о снежной королеве. И девочка внимательно слушала. «Привет, Электро!» — поздоровался я. В ответ старик поднял указательный палец и продолжил читать. Хотелось выругаться, но при ребёнке не стоило. «Электро, можно тебя на минутку?» — процедил я. «Иначе мне придётся забрать Аню и разговаривать с ней». Это подействовало. Электро дочитал абзац, погладил девочку по голове, словно заботливый дедушка, и подошёл ко мне. За ночь Аню помыли и переодели и теперь она мало чем отличалась от прочих детей. Оказывается, волосы у неё были не чёрного цвета, а светло-русого. «Слушай, Умор», — сказал Электро сразу, как подошёл. «Слушай, я очень рад, что вы с Аней нашли общий язык, но это не отменяет твоих обязанностей». «Да я понимаю. Только вот с моими силами какая-то беда. Я думаю, это из-за усталости». «Нет, это Аня. И пока она рядом, ты обычный человек. Ну, почти». Глаза старика округлились, а челюсть отвисла, чуть ли не до самого пола. Так что давай, я заберу её на часок, а ты аккумуляторы зарядишь. Согласен? Ладно, только девочку не обижай. Ей сильно досталось. С каких это пор ты детей любишь? — с прищером спросил я. Она очень похожа на мою внучку. Почти копия. Она умерла вместе с сыном во время судного дня, — горестно поведал старик. — Прости, я не знал. С Аней всё будет хорошо, обещаю. «Спасибо». Мне показалось, или в глазах старика заблестели слёзы. «Да, пережить такое, тут любой умом тронется, а он ещё держится бодрячком». И я забрал Аню и отвёл её к тёте Клаве, которая готовила завтрак на электроплите. Большинство других женщин варили кашу на костре. При приближении Ани тётя Клава зевнула и выдала. «Странно, впервые за сорок лет я хочу спать». Девочку покормили, и я рассказал о её способности тёте Клаве. Она обещала присмотреть за ребёнком. И даже на ночь забирать периодически, чтобы самой поспать хоть раз в неделю. Через два часа после рассвета лагерь свернулся, и машины были готовы ехать дальше. День в пути прошёл без происшествий, что даже странно. А когда я уже засыпал, в голове раздался знакомый голос. «Мор, слышишь меня?» «Слышу, Октор, слышу». «Ты на расстоянии умудряешься меня достать», — мысленно ответил я. «Ну, так это моя прямая обязанность», — в его голосе послышалась усмешка. «Какие новости?» — спросил я. «Мы сильно задержались в пути, только достигли цели. На рассвете планируем зайти в город». «В город?» «Да, а ты что думал, кто-то перемещал метеорит с того места, где он упал?» «Ну, как бы да». «Нет, его только замаскировали» этого вполне достаточно». «Удачи вам», — пожелал я, не скрывая трепета в душе. «Ага, она нам понадобится». «Что такое?» «Ты что-то не договариваешь «Знаешь, я просто хотел сказать, что был рад нашей дружбе». «А ну-ка, выкладывай, это приказ», — мысленно прокричал я. Ответ пришел через долгую минуту, и я все это время места себе не находил. Сюда собрались все мутанты с округи и одиночки, словно это самое безопасное место. Они бегут, догадался я. Да, и их здесь несколько тысяч, причём мелких мы не считали, так что не знаю, какой ценой мы справимся. Но мы готовы. Я приложил к губам рацию и приказал колонне остановиться, а после продолжил мысленный диалог. Сможете подождать меня? Дня три. Нет, мор За это время твари уничтожат еще несколько городов. Но у меня есть способ обойтись вообще без жертв. Помогите ближайшим городам эвакуироваться, если хотите помочь. Хотим, но, боюсь, нашу помощь не примут. А ты не спрашивай. И вообще это приказ? Передай Илаю. Буду через два дня. Может, раньше. Я высунул голову из окна машины. Прямо в небе над нами пролетал вертолет. И он был мне нужен.